Глава тридцать Из кафетерия мы вышли втроем. Аня, я и Архангельский. Арх или Архангел, как называет его князев. Я лишь мельком успела посмотреть универсум. Выцепила только то, что наш клан будет играть в Северной Лиге. Ни Пылинки, ни Македонского с нами не будет. Они оказались на юге и на западе. В чате висели неотвеченные сообщения, но это уже потом, когда, наконец, окажусь в общаге. Ну и денёк. Я осторожно покосилась на Архангельского. Он молча смотрел, как Аня закрывает дверь на замок и опускает роль ставни. По его лицу было совершенно непонятно, что у него на уме. А у меня из головы не выходили его слова про ошибку. В чем он со мной ошибся? И что должен исправить? Меня уже ждут, ладно, ребят? пока. Аня устало махнула нам рукой и направилась к старой Нексии, на которой ездил ее приятель. Машина сверкнула фарами, потом громко газанула и быстро исчезла в красно-белом потоке. — Так и будешь стоять и смотреть на дорогу, или пойдем? Я поежилась от холодного ветра и спрятала руки в карманах куртки. Я почти замерзла, но уходить почему-то не хотелось. Я бы с радостью продолжила молча смотреть, как мимо в темноте прилетают машины. Есть в этом движении что-то романтичное и философское. Но Илья мои мысли явно не разделял. Да я даже пикнуть не успела, когда он взял меня под руку и потянул в сторону общаги. «У тебя нет ничего потеплее. Здесь в таком нельзя ходить, простудишься». Илья шел быстро, торопился. Я едва успевала за ним. «Может, скажешь, что за ошибка?» «Нет». Нос и горло забивал морозный воздух. Говорить было непросто, да и смысл, если мне все равно не ответит. Лишь когда мы подошли к дверям общаги, Илья произнес: «Не бойся просить помощь, если она тебе нужна. Ты всегда можешь мне позвонить или написать. Дай телефон». Я протянула ему свой мобильный, предварительно разблокировав его. «А сегодня ты случайно пришел в кафетерий?» «Нет». Не поднимая головы, Илья быстро вбивал цифры в память моего телефона. «Поверить не могу». «Тогда, как ты узнал, что князь со своими дуболомами решил оторваться у нас?» Архангельский наконец поднял на меня взгляд, усмехнулся. «А ты никогда не сдаешься От того, кому ты, видимо, дорога. Спокойной ночи». Отвернулся. Сделал всего шаг вперед и исчез в темноте. А я продолжала смотреть ему вслед, особо не замечая холодного ветра. Наверное, потому что меня грели слова Ильи. Он совсем не такой, каким я увидела его на перроне, потом в поезде, в универе. Надменный, неприятный, высокомерный и равнодушный. Ничего подобного. Он другой. Не такой, как все. И дело не в том, что он лучший баскетболист или умнее других на порядок. Просто из всех людей, с кем я познакомилась здесь, ему одному, похоже, есть до меня дело. Он не подкатывает ко мне, не пыжится, как князь, не задирает, как Васин, чтобы его заметили. Только кажется, что Архангельскому на всех чихать на самом деле. На самом деле я ничего о нем не знаю. Да никто толком не в курсе про него. Это я давно поняла. Он как непрочитанная книга, которую боязно даже взять в руки, но очень хочется. И да, мне по-прежнему кажется, что Архангельский знает обо мне больше, чем я о нем. Из одного города, значит? Интересно. И как он все таки узнал про планы князя? Я поднималась на наш этаж, продолжая думать об Илье. Да, он явно дал понять, что я не нравлюсь ему. Ну, точнее, что не понравилось при первой встрече. Но ведь сколько времени прошло. И потом Дэн мне даже в любви однажды признался и постоянно говорил, что я ему нравлюсь. Но за все те месяцы, что мы встречались, он и десятой доли не сделал для меня того, что сделал Архангельский за эти недели. А ведь он совсем не мой парень. Тонька спала, как сурок, когда я зашла в комнату. Я слышала ее тихое посапывание и радовалась про себя, что перегаром уже не пахнет. Похоже, моя соседка пережила свое алкогольное отравление. Самой лову мне было откровенно жалко. Девчонка неплохая, при всех ее недостатках. Просто слабая. И колбасит ее из стороны в сторону. И еще она совсем не умеет выбирать себе парней. Хотя, будто я умею. Я раздевалась в темноте, чтобы не разбудить Тоню. Шкаф, конечно, вещи не убрала, оставила на стуле и чуть было не уронила свой ноут, когда забирала его со стола. Когда экран засветился желто-зеленым светом, я облегченно улыбнулась. Универсум. Вот сейчас я, наконец, была дома. Едва я появилась в сети, мне тут же прилетело новое сообщение от пылинки. «Стадаст». «Ариадна, с тобой все в порядке. Слава богу, ты здесь». Мы тут чуть с ума не сошли. Я улыбнулась. Приятно, когда о тебе кто-то волнуется. Клубокорядные. Да, все ок, но пришлось поволноваться. А кто это мы? Ответ пришел не сразу. Стадаст. Мы с Фобусом. Я ему рассказала. Ты не против, надеюсь? Клубокорядные. Нет, конечно. Мы с ним в одной команде и вообще мне кажется, ему можно доверять. Стадаст. Надеюсь, но так сложно верить парням. Расскажи, что у тебя случилось. Рядом замигали новые сообщения. Писала моя команда Фобос, Шайтан и Пророк. Им я тоже обязана объяснить, что произошло. Так что Пылинки ответила быстро, но так, как никогда не написала бы парням. Клубокорядной. У меня сегодня был филиалада, но потом появился он, и все черти сразу же исчезли как по волшебству. Не могу долго говорить, я вряд ли ему нравлюсь, но главное, ему не плевать на меня. Стадаст. Вау, я рада. Это так редко бывает, когда не плевать. Потом тогда обсудим. Тут серый личку разрывает. Я мысленно пожелала Пылинке удачи с этим психованным самодуром, а сама пошла к своим. Парни наперебой спрашивали, что случилось, и только пророк коротко Ну, ясно. Рассказал, что я пропустила. Пророк. С нами еще пять кланов. По-настоящему сильный только один. Но это мелочи. Первый раунд — это кейсы. Двадцать идей, которые изменят мир. Нам выпало зеленое инвестирование. Слышала что-нибудь про ECG. Со вздохом, который, к счастью, не слышал пророк, я призналась. Клубок рядны. Понятия не имею. А что это? Пророк. Если коротко, то это экология, социальная политика и корпоративное управление. Модная фишка в бизнесе. Социалка на тебе рядно, но об этом завтра уже поздно, и тебе пора спать. Я усмехнулась. Ишь, какой вождь клана решает, кому, когда спать. Но спорить с ним не хотелось. Пророк ни словом, ни намеком не наехал на меня за то, что я была не с командой, когда нас распределяли по лигам. Глубокорядны. «Ок, спокойной ночи». Я думала, он просто выйдет из чата, но пророк удивил. Прислал трогательный стикер со спящим котенком. Я невольно улыбнулась, приятно так. Хотела отправить ему что-то похожее, но пророк исчез. Я не успела с ним попрощаться. Зато почти сразу же я увидела, как из своей хижины вышел аватар Деймоса и пошел в мою сторону. Через секунду в чате появилось сообщение. «Деймос. «Не спишь?» Я быстро топнула. «Нет». Деймос — самый немногословный участник нашего клана. Я всего два или три раза видела, как он вступал в разговор. В основном отмалчивался, особенно когда хохмели шайтан или фобос. И у меня не было ни малейшего представления, какой этот Деймос на самом деле. «Деймос, если не спится, могу прислать запись сегодняшнего распределения по лигам и жеребьевке». Красочное зрелище. Хранители в светящихся мантиях, тайные ходы, огненные чаши. В общем, девчонкам такое нравится. Я покраснела от удовольствия. Честно, я реально боялась, что парни меня загнобят, что я пропустила распределение. А тут такой подарок. Клубокорядный. Конечно, хочу. Не знала, что можно записывать. Деймос. Я тоже был не в курсе. Пророк сказал. Он знает все правила. Клубокориадны. Так ему веришь? Деймос. Я его всю жизнь знаю, так что да, я ему верю. Ого, вот и подтверждение, что это троица, пророк, Деймос и Фобос, знакомы в реале. Клубокориадны. Я думала, что запрещено знать, кто есть кто. Деймос. Запрещено лично знакомиться во время игры, а не до нее. Лови линк на запись. «Но там долго, может, завтра посмотришь. Пророку тоже сейчас отправлю». «Клубокорядный. А разве он не был в универсуме сегодня?» «Деймос». «Был. Но ему пришлось выбирать. Как я понял, его девушка попала в беду. И уже не в первый раз».